Тревожный бой сигнального колокола всколыхнул герлен за два часа до полудня. Грон выскочил из кабинета, слушался в сигнал, понял, что звонят «угроза с моря» и окинул горизонт. Невооруженным взглядом никакой опасности видно не было, и это означало, что у гарнизона есть в запасе как минимум час. Грон хмыкнул. «На суше уже давно никто не рисковал нападать на корпус. Что ж, на море они еще не имели такого авторитета. Пока». Он повернулся и пошел в кабинет вооружаться. Корабли показались через час после полудня. Они шли вдоль берега, и их было 16. К этому времени находившиеся в гавани семь унирем давно вышли за пределы бухты и маячили где-то у горизонта, дожидаясь момента, когда можно будет ударить в тыл, а на стенах и башнях застыли расчеты баллисты катапульт и войны с арбалетами. Корабли подошли ко входу в гавань и остановились. От флагмана отделилась шлюпка и поплыла к пирсам. С гребня стены Грон смотрел, как шлюпка скользит по ровному зеркалу воды. Сегодня было необычайно тихо и безветренно. Потом махнул рукой Ягу и двинулся вниз к воротам. «Пошли, по-моему, эти ребята собираются только поговорить». Яг заворчал. «Тебе не стоит спускаться. Я и сам могу поговорить». Грон усмехнулся. «По всей видимости, они жаждут увидеть именно меня. Но твоя безопасность...» «Ты считаешь, что наши ребята в случае чего не успеют спустить тетиву раньше, чем они? Или что они смогут прирезать меня, как барана?» Я к хмуро буркнул. «Мало ли чего!» Но замолчал и покорно двинулся следом. Шлюпка уткнулась в пирс прямо напротив грона. Из шлюпки выскочил высокий молодой парень в живописном халате, обвешанный мечами, кинжалами и ножами, будто храмовая гетера, медными побрякушками. Бросив по сторонам на взгляды, Он небрежно поклонился и прокричал, «Великий адмирал Тамор шлет привет великому Грону и просит узнать, не соблаговолит ли великий Грон встретиться с ним на предмет разговора, интересного для обеих сторон». Грон несколько мгновений задумчиво рассматривал парня, потом повернулся и негромко приказал Ягу, «Передай на корабли, пусть возвращаются». Потом повернулся к посланцу и с легким поклоном произнес, «Передай великому адмиралу Тамору, что великий Грон просит его со всеми своими людьми быть его гостем!» Парень окинул его несколько удивленным взглядом, после чего, недоверчиво и как-то по-простому, не так напыщенно и высокомерно, как первый раз, спросил. «Ты, парень, у него самого-то спроси, а то вдруг...» Грон усмехнулся. «Дело в том, что он сам тебе и ответил» и неторопливо пошел к воротам. Тамор почти не изменился, только слегка погрузнел, видимо, от добротной пищи и малоподвижного образа жизни, хотя это, конечно, как посмотреть, до да у висков начала пробиваться седина. После недолгого приглядывания друг к другу, они опрокинули покупку дожирского, почонок которого Грон берег для особых случаев, и разговор пошел уже гораздо свободнее. «Так что, как видишь, хоть я и не взлетел так высоко, как ты, но среди портовой швали тоже не остался». Тамор освежил глотку добрым глотком Дожирского и продолжил. «Погуляли мы знатно. В тот год винеты назначили за мою голову награду в тысячу золотых, а последние два года моя эскадра была личной эскадрой гологолового с гномби, верховного жреца, правителя Хемта. Да будет ему пища камнями, а вино мочой!» Тамор сплюнул. «Большей сволочи я не встречал. Все его величие заключалось в том, что он отлично умел изображать каменного истукана от рассвета до заката, сидя на птицеголовом троне в центральном зале храма дворца «Четыре камня». Тамор да, сделал паузу. Хотя оплатили они изрядно. Но сколько можно просто изображать из себя грозных вояк, а не заниматься делом? И когда до наших краев докатились слухи о некоем Гроне, который солидно надрал задницу винетам и горгостцам, я вспомнила о тебе и решил, что парень, выросший в портовой груди Тамариса, «Никак не может забыть о флоте. И, как видишь, не ошибся». Он налил себе еще до жирского залпом, осушил кубок и улыбнулся. «Так что, если тебе нужны хорошие корабли и отличные моряки, я в твоем распоряжении». Гром откинулся на спинку кресла и посмотрел в окно. Он знал, что не примет предложение Тамора, но так просто отпускать его не хотелось. Он чувствовал, что Тамор является именно тем, за кого себя выдает». Хорошим моряком и умелым адмиралом с богатым боевым опытом. А это было как раз то, чего ему сейчас не хватало. Но флот был частью корпуса, и Грон твердо знал, что он ею и останется. Он некоторое время раздумывал, как поймать тамором на крючок, потом решил рискнуть. «Извини, Тамор, я готов взять тебя в учителя или, по старой дружбе, помочь тебе деньгами, но не нанимать твою эскадру для разовых поручений, не принимать ее на службу как часть моего флота я не буду. Все, кто служит в моем флоте, члены корпуса, и никого больше там не будет». И он закончил дело на безразличным тоном. «Впрочем, если кто из твоих людей захочет поступить в корпус, то вполне может попытаться после прохождения давильного чана стать моряком». Тамор усмехнулся. «Даже я?» Грон, не отводя взгляда от окна, едва заметно кивнул. На несколько мгновений в комнате воцарилась тишина, потом Тамор шумно выдохнул. «У меня 16 галер и почти тысяча лихих ребят, а ты предлагаешь мне, мне, идти в гребцы или палубные матросы, как какому-то рабу или безземельному? Я, Тамор, знаешь ли ты, что означает это имя?» Грон посмотрел прямо в налившиеся кровью глаза. Несколько мгновений они бодались взглядами. Наконец, Тамор скрипнул зубами и отвел глаза. Гром покачал головой. «Тамор, Тамор!» Он вздохнул. «Сказать по правде, я бы хотел иметь тебя своим адмиралом, но...» «Пойми, пока ты не пройдешь то, через что прошел здесь любой, пока не проникнешься духом корпуса, ты не сможешь ни командовать этими людьми, ни понять, что ты делаешь не так». И «Если ты помнишь, я держал в руках самых крутых головорезов Тамариса». — заявил Тамор. Грон снова покачал головой. «Не то! Каким образом ты делаешь накачку своим парням, когда посылаешь их в бой? Что-то вроде «Вперед! Там бабы! Вино и золото!» Тамор, криво усмехаясь, смотрел на него. А Грон продолжил. «А мои командиры говорят другое. Ребята, мы — это корпус, и это срабатывает не хуже твоего». Тамор расхохотался. «Ну-ну, прямо как у горгосцев. Магр смотрит на нас». «Да они у тебя дубоголовые!» Грон усмехнулся и поднялся на ноги. «Пойдем!» Они спустились на плац. Завернув за угол, прошли вдоль стены и, пройдя сквозь калитку в стене, вышли к большому стрельбищу. Тамор остановился и удивленно распахнул глаза. Вдоль стены на вкопанных в землю стволах мерно раскачивались на канатах нетесанные бревна. На них стояли воины с арбалетами в руках. Ближние были в легких одеждах, те, что чуть дальше, в полных доспехах. Перед ними на различном расстоянии располагались разнообразные мишени. У ближних большие круглые срезы деревьев с черным пятном в середине, у дальних срезы поменьше, от деревьев потоньше, а в дальнем конце двора шла череда вкопанных столбов, между которых, подобно стрелковым местам, раскачивались круглые диски размером едва больше ладони В другом углу стрельбища на чудовищных опорах покачивались площадки, на которых были закреплены корабельные баллисты и катапульты. Воздух гудел от звуков, спускаемых тетив и треска рычагов катапульт, ударяющихся об ограничители. Тамор заметил, что Грон, улыбаясь, смотрит на него и захлопнул рот. Над стрельбищем пролетел хриплый сигнал рога, потом засвистели боцманские дудки и раздались голоса. «Стой! Прекратить стрельбу! Собрать стрелы!» «Не хотите ли посмотреть, уважаемый?» – спросил Грон. Тамор коротко кивнул и быстрым шагом двинулся к мишеням. У неподвижных мишеней число стрел, воткнувшихся в цель и упавших на землю, было приблизительно равным, но там, где мишени раскачивались, они были утыканы арбалетными болтами гораздо гуще. Тамор с задумчивым видом вернулся к стене. «Сколько у тебя кораблей?» «В строю 42, но почти все сейчас в разгоне. Спущены на воду и имеют команды еще 15». Эти пока пошлепают по окрестностям, попробуют взять друг дружку на абордаж, и только через полгода я отпущу их куда подальше. тамур уважительно кивнул и, пожевав губами, осторожно спросил. «А какой флот ты хочешь иметь?» «В той эскадре, которая будет базироваться здесь, будет кораблей 200-250, а всего...» Он пожал плечами. «Не знаю. Сколько будет нужно? Может тысячу, может 5000 тысяч, а может всего 500 Тамур аж задохнулся, услышав такие цифры. «И у тебя есть деньги на то, чтобы построить такой флот?» Грун усмехнулся. «На 5000 пока нет. Но на сотню-другую кораблей хватит. Хочешь посмотреть корабли?» «Я уже видел. В гавани. Сказать по правде, они не производят особого впечатления. Борта низкие, мачта высоковата, тарана нет. Если бы не десяток воинов, я бы подумал, что это немного увеличенные ладьи морских разбойников» а те никогда не отходят от побережья дальше, чем на день пути. Грон хитро прищурился. Эти корабли предназначены не для того, чтобы производить впечатление. Их цель – преподносить сюрпризы, особо ретивым. Но есть еще другие – в бухте за Дальним Молом. Он повернулся и сделал знак рукой. Спустя некоторое время из-за поворота вылетела широкая добротная дорожная колесница, запряженная парой лошадей, и лихо подскочила к ним. Через четверть часа, Тамор стоял у блестевшего свежей смолой борта корабля, восхищенно водя ладонью по ребристому боку, а рядом бормотал надувшийся от гордости корабельный мастер смигард Сто двадцативесельная дирема. Две мачты, стальной таран, четыре баллисты и две катапульты. — 280 человек команды. Берет на борт шесть тысяч стоунов груза. Тамор расхохотался. — Да ты можешь заделаться купцом, Грон, с такой-то загрузкой. Он отбежал подальше, окинув корабль взглядом, потом повернулся к Грону. «А сколько он несет воинов?» «Ты же слышал, 280 восемьдесят!» Тамор недоуменно уставился на него. «Да, но грибцы рабы...» Грон покачал головой. «В моем флоте нет рабов. Каждый корабль несет две полные смены грибцов, два десятка стрелков с дальнобойными арбалетами, палубную команду и расчеты баллисты катапульт». Когда же начинается абордаж, в бою участвуют все. Тамор некоторое время, прищуясь, рассматривал корабль, потом с сомнением протянул. Хитро придумано, но воинам грести, зато он несет почти в три раза больше воинов, чем любой схожий по классу. Тамор расхохотался. Да, он преподнесет большой сюрприз любому, кто рискнет отнестись к нему, как к обычному кораблю. Постой. Тамор ошеломленно повернулся к грому. «Так эти твои маленькие униремы тоже не имеют рабов?» Грон утвердительно кивнул. Тут уж Тамур заржал, как сумасшедший. «Представляю, какой сюрприз ждет тех, кто вздумает немного поживиться!» Он задумался. «Слушай, но ну как они не опрокидываются при такой мачте?» «Это пока тайна корпуса. Могу, правда, сказать, что эта тайна называется шверт Они вернулись в кабинет Грона только к вечеру. На следующий день Тамор собрал своих людей. Когда почти тысяча молодцов в пестрых одеждах, увешанных оружием и золотыми украшениями, столпилась у пирсов, вперев взгляд своего могучего предводителя, Тамор одним махом вскочил на бочку, поставленную стоймя, и окинул своих воинов гордым взором. «Эй, псы морей! Пять лет я водил вас в набеги! Пять лет мы с вами брали на меч толстобрюхих купцов!» Я начал это дело с одной галерой, а теперь у меня 16 кораблей. На той галере нас было всего два десятка, сейчас нас почти 1000 мечей. Тогда мы были жалкими оборванцами, сейчас на ваших шеях блистают золотые цепи, а на пальцах перстни с драгоценными камнями. Любая портовая шлюха или дорогая гетера сочтет за честь принять у себя воина из стаи Тамора. И даже те, кто сложили головы в жарких схватках, были достойно приняты богами, ибо я никогда не скупился на обильную поминальную жертву их богам. И сегодня я хочу спросить вас, довольны ли вы своим адмиралом?» Над пирсами разнесся восторженный вопль, так что чайки, парившие над самой водой, испуганно прянули вверх. Когда крики немного поутихли, один из капитанов, старый седоусый Имфар, шагнул к Тамору и негромко спросил, «К чему ты это говоришь, Тамор?» «Разве кто-то из нас когда-нибудь давал тебе повод усомниться в своей верности?» Тамор отрицательно качнул головой. «Нет, но я хотел еще раз услышать это». Он тяжело вздохнул. «В последний раз...» Над пирсами повисла мертвая тишина. Слышно было даже, как стучат каблуки смены караула, идущие по дальней стене крепости. Затем раздался чей-то изумленный вскрик «Но почему, адмирал?» Тамор вскинул голову. «Я остаюсь». Над пирсом опять повисла тишина, и имфар осторожно спросил. «Ты переходишь на службу в корпус?» Тамор кивнул. «Да». «Но разве корпусу не нужны другие умелые моряки? Или адмирал Тамор сомневается в доблести своих людей?» Он чуть возвысил голос. «Если же у корпуса нет денег, то мы согласны служить за долю добычи». Он вновь понизил голос и закончил. «И разве не за этим ты привел нас сюда?» Над пирсами прокатился одобрительный рев. Тамор грустно улыбнулся и поднял руки. «Вы не поняли, друзья. Корпус не принимает на службу людей, которые не прошли свой путь в корпусе с самого начала. Я не буду адмиралом корпуса и не могу остаться на службе во главе эскадры». Над пирсами в третий раз повисла мертвая тишина. Несколько мгновений спустя... Когда каждый переварил эту новость, инфар опасливо, будто то боясь услышать ответ, спросил, «Кем же ты собираешься стать, Тамор?» Тот ухмыльнулся и рявкнул, «Макрелью!» Над пирсами пронесся изумленный вздох. Так называли матросов, впервые ступавших на палубу корабля. Некоторое время никто не мог произнести ни слова, потом вперед шагнул Смагар, Молодой горгосец, которого Тамор только два месяца назад поставил капитаном небольшой галеры. «А скажи-ка, Тамор, в этот самый корпус зовут только тебя или кто-то еще может попробовать?» Тамор улыбнулся. «Попробовать еще не значит быть принятым. Рискнуть может любой смагар. Но разве тебе не хочется остаться капитаном галеры? Мне казалось, это мечта всей твоей жизни». «То, что хорошо для моего адмирала?» «Хорошо и для меня», — заявил Смагар и хитро прищурился. «А что касается капитанства, то, я думаю, адмирал тоже не собирается до конца жизни прозябать в матросах. И почему бы мне в меру своих сил не последовать его примеру?» И опять над пирсами воцарилась тишина, но на этот раз ее разбил громкий многоголосый хохот. Два дня спустя Тамор старательно двигал ногами, поднимаясь все выше по петлистому серпантину в шеренге сводного маршевого полка. У поворота он на мгновение выскочил из строя, шагнул к краю уступа и бросил взгляд на открытую взору морскую гладь. У самого горизонта виднелись три мазка парусов. Это было все, что осталось от эскадры Тамора, да и на тех было едва по половине команды. Бывший адмирал вздохнул. В этот момент за спиной раздался голос сержанта. Эй, парень, ну-ка займи свое место в строю. Тамор резко развернулся и гордо вскинул голову, но сержант спокойно стоял и смотрел на него как человек, имеющий право отдавать приказы и умеющий добиваться их выполнения. Мимо шли его парни, тревожно поглядывая на своего адмирала, готовые по одному жесту прийти ему на помощь. Тамор взял себя в руки. Не стоит начинать службу с конфликта с непосредственным командиром. Он бросил последний взгляд На горизонт громко рявкнул, уже почти ставший привычным. «Слушаю, сержант!» И побежал догонять строй. Его ждал западный бастион.